Глава двадцать седьмая Небо начало уже светлеть, когда Джефф встал с постели. Старый будильник подвел Симонса. Он поспешно оделся, покормил пленника, буквально запихивая хлеб в его горло, и кинулся к лодке. Воздух был неподвижным, и, несмотря на сильный прилив, мужчина без особых проблем оттолкнулся от воды. В такой темноте шансы, что его обнаружат, минимальны. И когда Джефф Симмонс наконец приблизился к заброшенной пристани старого пирса на материке, его судно было единственным в поле зрения. Симмонс трудом выбрался на сушу, но умудрился остаться сухим, пока затаскивал лодку в укромное место. Когда Джефф пробирался вдоль пирса, последние остатки ночи все еще укрывали его. Симмонс вернулся в фургон и глубоко вздохнул. Будто задерживал дыхание с тех пор, как покинул крутой холм. Он мог поспать на полчаса дольше, но тогда не получилось бы вернуться в тот же день. Это могло все испортить. Симмонс в последний раз возвращается в Уэстон. Хотя похищенный был закован в цепи и с кляпом в о рту, он все-таки теперь находился в теплом месте, был вымотан и накормлен. Его можно было оставить на день или два. Джефф Симмонс Закончит, н а ч а т о е а затем в последний раз вернется на остров. Мать уже встала, когда он вернулся домой. Она готовила завтрак. Поверх халата на ней был повязан полосатый фартук. Привет, дорогой, произнесла мать заискивающим тоном, каким всегда говорила с Джефом. ф Она, видимо, хотела спросить сына, где он был, но знала, лучше не спрашивать. Я думала, ты спишь. Хочешь позавтракать? Я оставила тебя немного. Уджефф урчало в животе. Хорошо. Спасибо, произнес он, сел и налил апельсиновый сок в пластиковый стаканчик. Мать так обрадовалась его ответу, что Джефф Симмонс едва не простил ее. Вот, держи, дорогой. сказала она и поставила перед ним тарелку до краев, наполненную беконом, сосисками и яйцами. А вот и т о с т ы добавила женщина, пододвигая к нему хлеб. Я почти не видела тебя в последние несколько недель, сказала мать и села напротив него. Ага, проворчал Джефф и сунул еду в рот. Жирное жареное мясо он запивал большим количеством апельсинового сока. Как дела на работе? Джефф вытер рот тыльной стороной ладони и ответил: "Прекрасно". Мама улыбнулась и на секунду перед Джеффом промелькнула картинка из детства, как он сидел в этой комнате с обоими родителями. Джефф не мог выразить тогда свои ощущения и пытался сейчас, но он вдруг вспомнил, как было приятно видеть счастье на лицах родителей, когда они говорили о взрослых вещах. А он макал тост, в в а р е н о е в смятку яйцо. Нет, это было нечто большее. Он чувствовал себя в безопасности. д ж е ф Симмонс догадывался, что именно поэтому последовавшие события, он не мог сказать, прошли ли недели, месяцы или даже пара лет после того, вызванного в памяти воспоминания, оказали на него такое влияние. Мать взглянула на руку сына в перчатке, и он убрал ее с кухонного стола, когда женщина подошла, чтобы коснуться ее. Я люблю тебя, Джеффри, произнесла она. На ее глазах выступили слезы. Симмонс почувствовал, как у него самого влажнеют глаза. Она часто говорила ему эти слова с того самого дня много лет назад, но Джефф никогда не повторял их в ответ. В принципе, он мог сказать маме то же самое. В то время ему было девять лет. Джефф, крупный для своего возраста, все еще оставался маленьким мальчиком и нуждался в матери, но упрямство помогло ему пережить то трудное время. Спустя годы после этого инцидента отец простил жену и, хотя испытывал благодарность к сыну за преданность, велел Джеффу быть добрее к матери. Но Джефф... не мог простить ее за произошедшее, а теперь было слишком поздно. Он не мог выдавить из себя эти простые слова. Он будто разучился их произносить. Симмонс закрыл глаза, когда ее рука потянулась к его руке. Мать начала всхлипывать. Джефф подумал о совершенном, о двух людях, которых убил, о человеке, которого он похитил, и его решимость на мгновение угасла. Джефф Симонс м превратился в ребенка и позволил матери утешить себя. Я люблю тебя, сынок, повторила она. Джефф кивнул, вырвался и побежал наверх в свою комнату, не дав матери шанс удержать его от задуманного. Час спустя мужчина забрал сумку с инструментами и вышел из дома. Миссис ф о р е с т е р работала по утрам волонтером в благотворительном магазине. Но по выходным они с мужем передвигались по произвольному маршруту. Бульвар был забит людьми, так что Симонсу пришлось припарковаться в Гроув-Парке. Если не брать во внимание холод, это напоминало летний день. Идеальное голубое небо было безоблачно. Он прошел мимо театра, где однажды на Рождество смотрел с родителями пантомиму, мимо блошиного рынка, где дедушка когда-то имел свой прилавок. Джеффу иногда разрешали помогать дедушке по выходным, и он чувствовал себя миллионером, вернувшись с зарплатой в два фунта. Мальчик обычно шел домой по Хай-стрит и останавливался в компьютерных магазинах, чтобы прикинуть, сколько денег нужно будет скопить для приобретения собственного персонального компьютера. Джефф улыбнулся, вспомнив, как родители подарили ему к о м о д о р Вик 20 на девятый день рождения. Неужели он действительно был таким взрослым? Значит, это случилось следующим летом. Забавно, как летит время, подумал Симмонс и свернул на бульвар по направлению к магазину, где помогала миссис Форрестер. Он наблюдал за магазином, стоя через дорогу, пока не увидел внутри ее силуэт. Довольный, что женщина была на месте, Симмонс продолжил ити д по бульвару, пока не добрался до библиотеки, где провел большую часть детства. После инцидента Джефф, отваживаясь на долгую самостоятельную прогулку по Винтерсток Роуд, проводил здесь почти каждый день, чтобы избежать последствий ссоры родителей. Джефф не мог сосчитать, сколько книг он проглотил за этот период, и когда вошел в теперь автоматические двери. Запах старых книг вернул Симонса в то время. Сейчас здесь было мало книг из его детства, но это не имело значения. Внутри почти ничего не изменилось. Джефф Симонс поднялся наверх в справочную комнату, нашел свободное место и закрыл глаза. Что бы он сказал себе девятилетнему, если бы столкнулся с этим мальчиком? попросил бы отпустить плохие чувства или... Принять боль и заставить виновных заплатить. Джефф Симмонс не знал, но возвращаться было слишком поздно. с и м м о н с о сморил сон, и некий внутренний голос у в е д и л что это нервы последних минут, и в конце концов все устроится. Он коротко вздохнул и почувствовал, как чья-то рука коснулась его плеча. Высокий мужчина в безукоризненно выглаженных брюках хмурился и смотрел на него сверху вниз. п р о с т и т е сэр, вы храпели, сделал он замечание. Джефф встряхнулся, проснулся и извинился. Вы не первый и не последний, отметил библиотекарь и ушел. Джеффу потребовалось несколько секунд, чтобы понять смысл его слов. В конце концов. В подростковом возрасте Джеффу удалось обуздать гнев. Он открыл для себя в школе работу по дереву и направил энергию на творчество. У него было врожденное чувство материала. Он обнаружил, что может придавать ему форму почти по своей задумке. Мать сказала, что он мог бы добиться успеха, если бы не придерживался одного и того же дизайна. Джеффу было все равно. Он любил свои творения. Каждый предмет, как бы ни опасалась его мать. был особенным. Да, различия незначительные, но Джефф мог учесть в дизайне каждое из них. В какой-то момент он даже доказал, что его мать была не права, продав некоторые изделия, но потом решил, что остальные должны остаться при нем. Теперь Джефф Симонс понял, что работа по дереву своего рода терапия. Это помогло ему отвлечься от инцидента и от своей реакции на него. Джефф ненавидел то, что случилось с отцом, то, как его жизнь безвозвратно изменилась, но сочетание ремесла и почти ежедневных посещений церкви занимало его мысли. А потом умер его отец. Симмонс заставил себя пообедать, взял рыбу с жареной картошкой. Он не знал, что повлечет за собой ночь, и не хотел на голодный желудок ждать, когда представится возможность сделать задуманное. В этом небольшом ресторанчике Джефф был почти в одиночестве. Только шарканье официантки, взатой вперед по кухне, означало, что здесь есть кто-то еще. Грусти хватило Джеффа Симонса, едва он вышел из библиотеки, и он никак не мог избавиться от навалившейся тоски. Джефф понимал почему. Он прощался с городом, а именно с единственным домом, который он когда-либо знал. Он расплатился. Оставил официантке большие чаевые и покинул заведение. Джефф с изумлением увидел, что Джанет ф о р е с т е р выходит из благотворительного магазина за 30 минут до окончания смены. Джанет остановила на Симонсе взгляд, словно он как-то проявил это удивление, и несколько мгновений они смотрели друг на друга через дорогу. Затем миссис ф о р е с т е р повернула к автобусной остановке. Не о чем беспокоиться, подумал Джефф и быстро вернулся к фургону. Он забрал штраф за парковку с ветрового стекла, слишком отвлекся и забыл купить талон и выехал с парковки. Миссис Форрестер не было на автобусной остановке, поэтому Симмонс продолжил ехать в сторону Уорлбери, как делал много раз до этого. За последние несколько недель выпадали моменты, когда он мог покончить с директором и его женой, но он колебался. Если он теперь проявит нерешительность, это все испортит. Джефф Симмонс догнал автобус в Милтоне и Мельком увидел церковь Пресвятой Богородицы рядом с парком Бейтри, где он когда-то в течение одного неудачного сезона играл в футбол за местную мужскую команду. У Джеффа зачесалась рука, когда он стоял в пробке. Не было никакой реальной причины преследовать миссис Джанет ф о р е с т е р ведь он знал ее конечный пункт назначения. Но Симмонс не хотел ничего оставлять на волю случая. Его инструменты были наготове в задней части фургона, и если представится возможность, он начнет действовать сегодня. Если придется ждать еще один день, то так тому и быть. Он знал, что ф о р е с т е р ы каждое воскресенье ходили в церковь в маленькую часовню в Уорлбери, обедали в пабе Старый Пирс и были дома с трех часов дня. Джефф Симмонс обогнал автобус и припарковался в таком месте, откуда мог видеть, как миссис ф о р е с т е р приближается к дому. Похоже, за эти годы она не сильно внешне изменилась. У Джанет была та же фигура, которую можно было сохранить только хроническим недоеданием. Со спины она выглядела намного моложе, чем на самом деле. Джефф убедился в этом, когда увидел ее постаревшее лицо, изможденные черты и обвисшую кожу. Ее толстый муж открыл дверь и едва обратил внимание на Джанет, когда та вошла в дом. В школе ходили слухи об этой паре. Поговаривали, у Джанет роман со сторожем, и будто директор не против. В т о в р е м я Джефф не понимал, что имели в виду другие дети. Это были просто детские сплетни. Но однажды Симонс видел эту женщину наедине со сторожем в кабинете и, оглядываясь назад, подумал, что их поведение было странным. словно они чего-то боялись. Может, именно поэтому она не поверила Джеффу, и поэтому ее муж сказал Джеффу Симонсу, что он рассказывает небылицы. Они были слишком поглощены собственными обманами, чтобы беспокоиться об обмане, разрывавшем семью Джеффа на части. Эта мысль расставила все по своим местам, и Джефф обрадовался приливу гнева и сосредоточенности. Поначалу он даже не обратил внимания на машину, въезжавшую задним ходом на площадку напротив дома. Симонс покинул фургон, готовый закончить этот этап. Но его внимание переключилось на женщину, вышедшую из машины и двигающуюся по дорожке к дому ф о р е с т е р а Джефф задрожал. Он видел эту женщину раньше, на пляже после того, как убил Веронику л о й д Симмонс не знал ее имени, но помнил, что она руководила полицейским расследованием, которое разыскивало его.